Той ночью Дарги устроили праздник. Жгли костры, обращались в драконов и устраивали шуточные бои в небесах. Их крики переплетались голосами возбужденных анкров. А я не могла заглушить и звучащий во мне вой Ориона. Не помогали ни подушка, ни магия. Эти тоскливые, полные ярости звуки рождались прямо в моей голове и сводили с ума. Едва дотерпев до рассвета, я сама позвала хранителя. Он тут же явился, будто ждал приглашения. «Хочу нож», — заявила я без предисловий. Дух покосился на мои тонкие запястья. Для украшения, светлейшая Эльера. Для того, чтобы воткнуть кому-нибудь в глаз. Хм, кажется, это была против убийства. А теперь передумала. Так ты сделаешь то, о чем я прошу. Мне не хотелось так бездарно тратить желание, но другого выхода не было. Или был, но я о нем не знала. В глазах хранителя толпились вопросы. Однако он по какой-то причине оставил их при себе. Не говоря ни слова, выдал мне изящный кинжальчик, больше похожий на игрушку, чем на оружие. Но когда я метнула его в дверь, лезвие по самую рукоять вонзилось в дубовую доску. «Особая сталь», — пояснил Абеларус. Режет все, кроме драконьей чешуи и кожи дарков». Я хмыкнула, пряча клинок в складках платья. «Если хранитель решил, что я хочу навредить Ариону, то он ошибается». С улицы, несмотря на раннее утро, уже доносился шум. Сначала раздались низкие, рычащие голоса инкардов, бескрылых драконов, которых Дарги используют как лошадей. Затем скрип колес. Я подошла к окну. С удивлением глянула на пышный кортедж, состоявший из десятка карет, запряженных инкардами. Эти существа походили на ящериц, поставленных на дыбы. Чешуйчатые тела сильными спинами, способными выдерживать большой вес. Мощные задние лапы и крошечные передние, поджатые груди. Хребет каждого инкарда украшал острый гребень. Толстый хвост по желанию мог становиться третьей опорой, а из безгубой пасти торчали клыки. Питались эти лошадки вовсе не сеном. Как, впрочем, и анкры. «Зачем они здесь?» Нахмурилась я, разглядывая процессию. «Сегодня Лаэрт и его Шами отправляются в Картарен», – тихо напомнил Хранитель, становясь рядом со мной. «Надо же, я почти забыла об этом. Почему на инкардах? Элеста боится высоты?» «Не отказала себе удовольствия бросить шпильку в соперницу». «Анкры загуляли», – ровным тоном ответил Хранитель. «Запрячь их в воздушную повозку нельзя, а лошади не подпустят к себе Ориона. Дарк для них – это хищник». «Выходит, влюбленные парочки придется отправиться в долгое путешествие по суху На инкардах». Я дернула плечом. «Пусть катится. Я могу поговорить с Орионом». «О чем? Он должен взять тебя. Ты его законная супруга». Оторвавшись от разглядывания инкардов, я с усмешкой взглянула в лицо Абеларусу. «Ты уверен, что я хочу ехать с ним в Картарен?» «Нет уж. Пусть берет свою дорогую Элесту».